с а н о в н и к о м п р и л а т о м и самому папе. а н г л и й с к и е король и королева публично разоблачали любовные шашни друг друга, и это дело о двойном сожительстве, о двух парах, где было трое мужчин и только одна женщина, позабавило все европейские дворы.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 раз его собственный брат не слишком о ней печется. Таким образом, письма Эдуарда как бы официально подтвердили эту связь, которую все приняли как совершившийся и не подлежащий изменению факт. И неверные жены укрепились в мысли, что королевы живут под особой милосердной звездой, и что и з о б е л л е повезло, раз супруг ее оказался таким негодяем.